Двадцать второе. Лицевое житие преподобного Сергия Радонежского. Миниатюры последней четверти шестнадцатого века. Троицкая лавра. Двадцать третье. Годуновская псалтирь. Лицевая. С пятьюстами семьюдесятью восьмью миниатюрами-толкованиями на текст. Вклад Дмитрия Ивановича Годунова. 1592 года. Кострома. Ипатьевский монастырь. 24. Лицевое житие митрополита Алексея Чудотворца. Миниатюры первоклассных мастеров времени Бориса Годунова. Санкт-Петербургская публичная библиотека. 25. -е, 26. -е, два портрета в Дмитрия I и Марины Мнишек. Современная Москва исторический музей перешли туда из Вишневецкого замка. С 27 по 31 -е. Пять картин масляными красками с изображением событий из жизни Лжедмитрия I и Марины Мнишек, первые четыре в историческом музее из Вишневецкого замка, последняя в Будапеште «Национальный музей». Двадцать седьмое. Въезд Лжедмитрия в Путивль. Двадцать восьмое. Обручение Марины в Кракове с Диком Афанасием Власьевым, замещавшим Лжедмитрием. Двадцать девятое. Торжественный въезд Марины в Москву. Тридцатое. Коронование Марины в Успенском соборе. Тридцать первое. Прием Лжедмитрием польских послов в Москве. Тридцать второе. Донской монастырь, основан в 1591 году в память избавления Москвы от крымского хана Козыгирея. Тридцать третье. Церковный колокол в Угличе, когда убили царевича Дмитрия 15 мая 1591 года, в него звонили, сзывая народ. Отправленный в ссылку в Тобольск, он позже был возвращен в Углич, местный исторический музей. Тридцать четвертое. Иван Великой. Колокольня в московском Кремле, построенная Борисом Годуновым. Тысяча шестисотый год. Тридцать пятое. Воеводское знамя, сопровождавшее князя Пожарского в его походе из Нижнего Новгорода в Москву, 1612 год. Москва. Оружейная палата. 36-37 год. Две сабли. Одна князя Пожарского, другая Кузьмы Минина. Там же, в оружейной палате, в Москве. Эпоха четвертая. 1613 год. 1725 годы. Превращение в европейскую державу. А. Образование абсолютной монархии. Годы 1613-1682. Первое. Что принесло с собой избрание Михаила Федоровича Романова? Избранием Михаила Федоровича Романова смута еще не закончилась, однако главное было достигнуто, явилась возможность положить ей предел, покончить с прежним шатанием умов и собрать под общим стягом тех, кто от него откололся или потерял к нему путь долгие годы лихолетия утомили страну громадное большинство жаждало покоя и порядка и первой заботой нового правительства было удовлетворить этой настоятельнейшей потребности казнью за руцкого и Варенка, сына Марины, сама она была умарена голодом. Страна освободилась от домашних претендентов на русский престол. Затем постепенно были очищены области от воровских шаек, русских и литовских. Удалось уладить, хотя и дорогой ценой, распрю с соседями. Со Швецией заключен был мир в 1617 году с поляками перемирием. В 1618-м. Хотя Владислав еще не отказался от притязаний на царскую корону, но действительных мер к захвату ее более не предпринимал. В 1619-м году вернулся из плена Филарет Никитич, Отец царя Михаила правление перешло в твердые опытные руки, и нормальный ход государственной жизни был восстановлен окончательно. Возможно, стало приняться за лечение тяжелых ран, нанесенных разрухой.